«Два. Это убийство!» Я спал всего полтора часа и не был готов к разговору с Минтука. Её голос звучал хриплый, и вместе с ним в комнату ворвался и намёк на свежий утренний парфюм и что-то ночное, более тяжёлое, что наводило на мысли о ночных клубах и хлопках бутылок Просекко. Часы показывали одну минуту десятого. Я только что приехал в парк приключений и сел за свой стол. «Капут!» — продолжила она, и, кажется, чуть покраснела под своим загаром. «Конец! Что вы пытаетесь со мной сделать?» Я не совсем понял, что она имеет в виду. Разумеется. Потому что спутал две вещи. Сначала я подумал, что кто-то что-то нашёл в зале или обнаружил в морозильнике кафе то, чего там быть не должно, и теперь Минтука пришла спросить меня об этом. Но затем я заметил у неё в руке документ, который вчера оставил на её столе. «Нам всем надо затянуть пояса», — объяснил я. «Вы меня убиваете!» «Не только вас», — сказал я. «Должно быть, это прозвучало достаточно грубо, поэтому я добавил. не вас лично, ни вас, ни отдел маркетинга, ни кого-нибудь ещё из любого другого подразделения. Я просто пытаюсь сэкономить деньги там, где это возможно». Ментука села и закинула левую ногу на правую. Её брюки плотно обтягивали икры. «Слушайте», — сказала она, — «я понимаю, что всё это для вас в новинку, и вам приходится непросто. То, что случилось с вашим братом и всё такое, наверняка вы ничего этого не ожидали». «Можно и так сказать». «Вы уж мне поверьте, мне приходилось переживать кое-что похуже. Когда-нибудь я вам об этом расскажу. Вам будет трудно мне поверить?» «Скорее всего». Ментука замерла на полусловии. Бросила на меня более долгий взгляд. «Вы выглядите немного... не таким, как всегда», — сказала она. «Я не выспался». «Золотце, я не спала с девяностых», — бросила она. «Слушай, что я тебе скажу. Репутация — это то, как ты продаёшь свой продукт. А как создать репутацию? Делать всякое и рассказывать об этом людям». Ментука руками говорила не меньше, чем ярко накрашенными губами — сверкали в воздухе её серебряные кольца. «Тебе надо иметь яйца», — сказала она и ухватила себя за пах Я быстро отвёл глаза в сторону. «А у этой бумажки нет яиц». «Это предложение по бюджету». «Вот именно», — оживилась она. «Мне нужны деньги, бабло, капуста». Мне показалось, что последние слова вылетели у неё изо рта помимо её воли. Остальные звучали немного иначе, особенно её любимое обращение — золотцы Теперь в её голосе появился напор, почти намёк на честную панику. «Вам?» — спросил я. Ментука отвела глаза, уставилась в пол и снова посмотрела на меня. «Маркетингу нужны деньги», — быстро произнесла она. «А я... я и есть маркетинг». Я подумала о пропавших деньгах. Кто проверяет, на что Ментука тратит свой бюджет? Почему мне наук буквально минуту назад пришли мысли о ночных клубах и бутылках Просекку? Это были не единственные мои вопросы. Всю ночь и всё утро я спрашивал, пока что только самого себя, как вообще метатель ножей пробрался в здание. Откуда он знал, что я остался работать после закрытия парка и был один? Прежде чем я смог сформулировать этот вопрос, моё внимание привлекла дверь. Я увидел Лауру Хилланта до того, как она увидела нас. Она шла мимо открытой двери, но, заметив нас, чуть вздрогнула и остановилась, будто наткнулась на что-то мягкое. «Доброе утро!» — наконец выдала она. Минтука взглянула на дверь и снова повернулась ко мне, не пожелав Лауре доброе утро в ответ. Я вспомнил, как изменилась атмосфера во время моего первого обхода парка, когда мы зашли в кабинет Минтука. Они с Лаурой тогда тоже не поздоровались. Если я ничего не забыл, с момента моего появления в парке они не обменялись ни единым словом. «Доброе утро», — сказал я и подождал, что будет дальше. «Я просто шла за концтоварами», — сказала Лаура и махнула рукой в конец коридора. «Не знала, что вы уже здесь, Хенри». Она опять обращалась только ко мне. Она видела в комнате только одного человека. В этом не было ничего необычного. Невозможно дружить со всеми. Это мне известно по собственному опыту. Пертеля без сомнения послал бы Лауру и Минтука на курсы по разрешению конфликтов на работе, где наставник указал бы им правильное направление. Возможно, эти курсы проходили бы в зале для занятий йогой, не исключено даже при свечах. Но прямо сейчас это обстоятельство не шло первым номером в списке моих приоритетов. «А почему бы мне здесь не быть?» — спросил я Лауру. Она на пару секунд задумалась. «Вы вчера вечером задержались? Я подумала, что вы захотите утром подольше поспать. Понедельник — самый спокойный день недели, особенно до обеда». «Вы видели кролика?» — спросил я. «Этот кролик может быть непредсказуемым». Вот что Лаура Хеллонта сказала мне всего несколько часов назад. Она оглянулась. Кролика за ней не было. «Ещё нет», — сказала она. «Ещё не была в зале. Думала, что сначала... Разберусь... «С одной мелочью». У неё зазвонил телефон. Лаура отступила от дверного проёма назад. Я слышал, как она ответила на звонок. Минтука сменила позу, закинув правую ногу на левую. «Золотце», — сказала она прежним сладким голоском. «Давай не будем сокращать бюджет на маркетинг, хорошо?» Мои мысли всё ещё были заняты кроликом. и Я тщетно пытался перенаправить их на Минтука, когда в дверях снова возникла Лаура. «Боюсь, у нас небольшая проблема», — сказала она. Небольшая, как она выразилась, проблема находилась на площадке перед зданием. Кто-то сшиб наш флагшток, то ли въехал в него, то ли просто снес. Яркое, красивое утро с прохладным осенним ветром. На ясном голубом небе не облачко. Мы стояли у основания флагштока. Жёлто-зелёно-красный флаг с надписью «Заходи, здесь весело» лежал на сухом сером бетоне метрах в двадцати дальше. Если быть более точным, мы стояли возле пенька, оставшегося от флагштока. Я смотрел на Кристиана, который позвонил Лауре, и мне казалось, что он вот-вот расплачется. Но затем я понял, что он взбешён. «Хреновы любители!» — прошепел он. «Хреновы чайники!» «Кто?» — спросил я. Кристиан повернулся ко мне. Его глаза сверкали и метали молнии. «Те, кто врезался во флагшток!» Я осмотрелся. Со всех сторон оставалось как минимум 30 метров свободного пространства. Никто не врезается во флагшток случайно. Чтобы в него врезаться, надо прицелиться с достаточного расстояния, начиная двигаться к нему от парковки. А расстояние это составляет 150 метров. Кто бы ни был человек, сбивший флагшток, он сделал это намеренно. «Сомневаюсь, что проблема с инструктором по вождению», — наконец сказал я. «Кристиан, разберись с этим, пожалуйста». «А кто будет стоять за кассой?» — спросил он. «А разве Венла не пришла?» Кристиан уставился себе под ноги. «Болеет». «Опять?» «Да». Флагшток валялся на земле и с каждой минуты выглядел всё печальнее. Мне почудилось в этом что-то метафорическое, что-то, о чём мне не требовалось напоминать. Мы с Кристианом были на площадке одни. Дул ветер, проникая мне под рубашку и забрасывая галстук мне на плечо. Лаура Хилланта проводила занятия с группой детей, совмещая курс рисования с аэробикой. «Позаботься о флаге и о флагштоке», — попросил я Кристиана. «И сделай это сегодня, а я встану за кассу». Я повернулся, собираясь уходить. Когда услышал Кристиана, он снова ругался. «Вот сволочи! Они что, думают, что могут просто так кататься в моём парке? Это мой парк! Мой!» Я не стал ни останавливаться, ни оглядываться назад. У меня в голове теснились вопросы, и каждый обжигал, словно раскалённая кочерга, прижатая к коже. «Плечо у меня болело». Меня не покидало ощущение, что кто-то вонзает в него по сотне иголок за раз. Я чувствовал себя так, словно весь этот проклятый парк приключений обрушился на меня, придавив своей тяжестью к земле, корёжа меня и высасывая из меня энергию. В ворота заходили люди, в основном мамаши с детьми, несколько отцов. Раньше я никогда не стоял за прилавком, но знал парк и знал, как он работает. К тому же, так ли уж это сложно? Как оказалось, обслуживание клиентов — очень сложное дело. В первую очередь из-за клиентов. Мне никогда не приходило в голову, что так много людей способны спрашивать о вещах, которых здесь не было и быть не могло, или просить поменять что-то ранее купленное, или задавать бесконечные вопросы об имеющихся вариантах, чтобы в результате остановиться на том, который был им предложен с самого начала. Или, не обращая внимания на растущую у них за спиной очередь, вступать в долгие переговоры с человечком около метра ростом, по определению не располагающим достаточно развитым критическим мышлением, чтобы сделать разумный выбор. «Сегодня такая прекрасная погода», — услышал я одного папашу. «Зачем проводить целый день в помещении?» Я ответил, что посещение нашего парка не является обязательным, а на улице скоро похолодает, потому что ветер сменится на северный и достигнет скорости 8 метров в секунду, По прогнозу, облачность из зоны низкого давления принесут с собой ливневые дожди, поэтому вскоре назвать погоду прекрасной будет затруднительно. Отец, начавший этот разговор, молчал. Мне удалось разобраться с утренним наплывом посетителей. Холл постепенно опустил. Я свернул за угол и выглянул наружу. Кристиан ходил туда-сюда возле павшего флагштока, разговаривая по телефону. Надеюсь, он договаривается с кем-то, чтобы забрали старый флагшток или заказывает новый. Я не понимал смысла этого происшествия. Мне явно пытались что-то сообщить, но что? Пока что гибель флагштока выглядела всего лишь ещё одной мелкой неприятностью. Как будто мало мне других, более крупных. Денег нет. Я проанализировал несколько вариантов решения проблемы от повышения стоимости входных билетов до сокращения штатного персонала — Но это представлялось нереалистичным. Билеты у нас стоили на 1 евро меньше, чем у нашего ближайшего конкурента, крупнейшей в стране сети парков приключений. Расходы на зарплату сотрудникам и так ужаты до минимума. Этот факт мы стараемся не афишировать. Не хотим, чтобы родители думали, что развитие их малыша пострадает, потому что у нас в штате нет балерины или специалиста по кукольной терапии. Я не настолько наивен чтобы полагать, что после последнего визита человека-игуаны и его друга в наушниках любителя выворачивать чужие пальцы, легко смогу с ними справиться. Вскоре они вернутся. Их коллега в нашем морозильнике. Прошлой ночью я действовал оптимально, с учётом обстоятельств. Это мне известно. Из того, что я читал, я знаю, что почти в 100% загадочных смертей большую часть расследования берёт на себя само тело. Опосредованно, разумеется. Кто умер? Как, где и когда? Тело рассказывает обо всём. Но если тела нет, то добраться до истины намного труднее. Я не особенно радовался тому, что сделал. Но я сделал это, чтобы спасти свою жизнь и защитить свой парк приключений, наследство моего брата и память моих родителей. Других вариантов у меня не было. Я сделал то, что должен был сделать. Однако постфактум вынужден признать, я просто отсрочил неизбежное. Когда эта парочка вернётся, мне придётся что-то им ответить. Мне нужны деньги. Парку нужны деньги. Много денег. В ближайшее время. Полученных откуда угодно и каким угодно способом. На парковке Кристиан стоял рядом с упавшим флагом на коленях и складывал его. С почтительностью словно исполнял некий церемониал. Очевидно, он отнёсся к этому действу со всей серьёзностью. Однако ветер с ним не соглашался. Концы флага хлопали в воздухе, вырываясь из-под его прижатых к земле ладоней. Кристиан безуспешно пытался одновременно удержать все трепещущие углы полотнища. Но углов было четыре, а руку Кристиана всего две. Бедняга извивался всем телом. Мгновение спустя мне показалось, что он участвует в схватке с невидимым соперником, а парк приключений — это бойцовский ринг. Как сказать ему, что он никогда не будет исполнительным директором? На парковке появился древний Opel Vectra бирюзового цвета. Распахнулась водительская дверца, и из салона вылез мужчина лет 30 с небольшим. Одет в чёрной худи, светлые джинсы. На ногах белые кроссовки с тремя полосками по бокам. Он обошёл машину. В это время открылась пассажирская дверца. Неуверенными толчками, как обычно открывают двери маленькие дети. Папа помог ребёнку выбраться из машины. Девочка, лет шести. Одета в ярко-жёлтую футболку с изображением единорога. На её личике восторг. Она поняла, куда её привезли. Я отступил назад, вернулся к стойке и стал ждать. Отец с дочерью вошли в холл девочка щебетала обычный детский лепет не имеющий никакого отношения к происходящему вокруг подожди минутку моя хорошая сказал отец светло каштановые волосы папы коротко подстрижены ни пробора ни каких либо иных признаков стиля Серьёзное худощавое лицо голубые глаза он попросил один взрослый и один детский билет я вбил цену в кассовый аппарат и протянул ему терминал для карт мужчина ввел пин кот Терминал на секунду задумался, а затем выдал сообщение. Операция невозможна. Ещё одна попытка. И ещё одна. Карта не работает. Я извинился перед мужчиной и сказал, что мы принимаем и наличные. А если нет наличных, то ближайший банкомат находится в соседнем бизнес-центре, на другом конце Еловой аллеи, и что... «Папа, можно мне уже пойти поиграть?» Девочка уже прошла на территорию парка приключений и кричала нам оттуда. Папа посмотрел на дочку, а затем перевёл взгляд на меня. «Может, она зайдёт, а я подожду в машине?» Я объяснил, что дети допускаются в парк только в сопровождении взрослых. Это обязательное требование, обойти которое нельзя. Девочка снова крикнула что-то папе. Видно, что она уже готова бежать играть. Папа выглянул наружу. Я следил за ним взглядом. Мы оба смотрели на его машину. Старый, изъеденный ржавчиной «Опель», Без колпаков на колёсах. «Не хотите купить машину?» «В данный момент приобретение машины не представляется мне разумным», — ответил я. «Я уже это много раз просчитывал». Девочка снова что-то крикнула. Из зала доносились звуки, другие дети радостно верещали. В глазах мужчины погасли последние искры жизни. То, что казалось в нём серьёзным, приобрело смертельную серьёзность. Он выглядел настолько убитым, что, пожалуй, было бы неосмотрительно пускать его за руль. Ещё одна причина, по которой машина ему вскоре не понадобится. Ситуация была яснее ясного. Он пообещал дочке день в парке приключений, но не мог себе этого позволить. Он привёз её, и теперь вынужден ей сказать, что приключений не будет. Не знаю, откуда у меня возникла эта идея, но она возникла, вызвав цепную реакцию других, связанных одна с другой. Все они росли, набирая проценты, пока не… В буквальном смысле, я нашёл решение. Оно маячило прямо передо мной, а прошлой ночью пыталось меня убить. Сочетание этих двух факторов выглядело безумием, но на самом деле было логичным, разумным и представляло собой кратчайшее расстояние по прямой из пункта А в пункт Б. «Можно вас спросить?» Мужчина повернулся ко мне. Он молчал. Девочка в который раз позвала его, но её голос раздавался уже тише. Вскоре парк проглотит её целиком. «Парк приключений может предоставить вам кредит. Как бы вы отнеслись к этому предложению?» «Что вы имеете в виду?» «Вы будете нам должны». «В самом деле?» «Не совсем», — ответил я, стараясь обуздать поток идей, проносящихся у меня в голове. «Давайте предположим, что парк приключений допускает подобные займы» и процент по нему на несколько пунктов ниже, чем самый дешёвый заём подобного рода. Взяли бы вы такой кредит?» Голос девочки больше не был слышен. Она уже нырнула в глубины парка. Мы с её отцом дружно повернулись в сторону входного зала. «А какие у меня варианты?» — спросил он. Я задал ему ещё несколько вопросов, он на них ответил. После чего я протянул ему два бесплатных билета в парк — для него и для дочери. Мужчина стоял передо мной, держа в руке билеты. «Спасибо», — сказал я и оторвал ещё два билета от другого рулона. «А это для кафе плюшка и кружка. Сегодня у нас особое предложение — блинчики-попугайчики со сливками и клубничным джемом». Я протянул мужчине билеты. Он задумался. «А когда я могу взять этот кредит?» — спросил он. «Полагаю, очень скоро. Я на днях встречаюсь с инвесторами».